— Елена Максимовна, я всего третий раз, ты и сел за руль. Даже не знаю, как у меня получилось. Заводить без ключей меня научили в поселковом гараже. Там нужно провода соединить. — Ну ты даешь! — только и смогла произнести ошарашенная учительница. Илья пожал плечами и, открыв бардачок, сказал, — Перекусите немного. Я тут, пока в машине рылся, нашел пачку печенья. Лена по-братски разделила печенье и только сейчас поняла, что ее мутит не от запредельных Илькиных виражей, а от голода. Глава 23 Джип, непривычно мягко шурша шинами, мчался по асфальту. Положив автомат на колени, Лена откинулась на сиденье. Изредка она смотрела в зеркало, погони пока не наблюдалось. «Послушай, Илья». Она посмотрела на юного водителя. «Как вы с Филиппом оказались на кордоне?» Филька на работу смотрителем в питомник устроился. Два дня только и отработал. Меня с собой взял, говорит, чтоб без толку не болтался. «На кордон мы всего за час до вас приехали. Наш сосед там работает. Мы ему от жены подарок ко дню рождения должны были передать. А тут бандиты». Филька меня успел к погребу толкнуть, Егеря выскочили из дома, а их из автоматов покосило. Мальчик взволнованно сглотнул. Я слышал, Шерхан приказывал их трупы в ледник сбросить. А братана спасло то, что они как раз с Шерханом в одном СИЗО сидели. Ах, вот оно что! Лена едва справилась с потрясением. Дочь Илькиного соседа окончила в прошлом году поселковую школу с золотой медалью. И она вспомнила моложавого усатого мужчину, плакавшего от счастья на выпускном вечере. Она резко вдохнула и выдохнула воздух. Илья шмыгнул носом. Я потом проверил. Но они все были мертвые. Все трое. Он оттянул рычаг передач, снизил скорость и пояснил. Только что знак проскочили. «Скоро Курманчинский серпантин начнется. Хорошо нам там попотеть придется». Действительно, впереди их ждало серьезное испытание. Нелегкий экзамен даже для гораздо более опытных водителей, чем Ильюшка. 12 петель спиралью опоясли гору. Причем повороты были в некоторых местах настолько крутыми, что верхняя и нижняя полотна дороги находились хоть и на разных уровнях, но практически параллельно друг другу. Пристально вглядываясь в убегающую под колеса ленту асфальта, Илья продолжил рассказ о приключениях во вражеском стане. Оказывается, он был свидетелем расстрела Рогдая, и только благодаря ему контуженный пес не был добит. Он умудрился унести его в свой погреб, пока бандиты были заняты Еленой Максимовной. Погреб напрямую был соединен с подполом, поэтому мальчику не составило труда проникнуть в дом и принять непосредственное участие в спасении учительницы. Лена ласково пожала его руку. Впереди показался первый поворот, и она загадала. Если они смогут удачно преодолеть первый виток серпантина, то и другие минуют благополучно и, значит, будут спасены. До поселка останется не более десяти километров, но там и дорога пошире, и движение интенсивнее, и даже пост ГАИ есть. Так что бандиты вряд ли осмелятся устраивать гонки со стрельбой. Пронзительный автомобильный сигнал поразил их, как молния. Они постепенно свыкались с мыслью, что удача оказалась на их стороне. Бросив взгляд в зеркало заднего обзора, Лена похолодела. Сзади надвигался громадный лесовоз. Более 20 тонн летели на них со скоростью 60 километров в час. Он был уже так близко, что когда водитель ударил по тормозам, пронзительное шипение воздуха раздалось совсем рядом. Ветровое стекло у лесовоза было разбито, и Лена разглядела в кабине смуглое лицо с глазами-щелочками и с ярко выделявшейся на нем полоской зубов. Шерхан хохотал от души. Из окна медленно высунулся ствол автомата. Несколько пуль настигли джип, разбили боковое зеркало. Сцепив зубы так, что худенькое лицо побелело, а на лбу выступил пот, Илья, не обращая внимания на знаки, гнал машину по серпантину. На крутых поворотах казалось, что тормоза не выдержат. Машину заносила в сторону, разворачивала поперек дороги, но неимоверным усилием мальчишка вновь и вновь выворачивал руль